Глава шестая. Большой национальный словарь. В то же мгновение время вокруг Навальванна будто остановилось. Листва на деревьях застыла, вода в озере замерла. Альма почувствовала, как что-то происходит с ее телом. Пальцы, рук и ног начала покалывать, словно она отлежала их во сне. Воздух как будто стал гуще так что его было тяжело вдохнуть. Альма заметила рядом Ари. Теперь лучи двигались спокойно. Они напоминали ей ленивые движения медуз, которые так дразнили бёрры летом на пляже. Большим пальцем Элеонора открыла крышку шкатулки, и оттуда вылетел один из лучей. Медленно воспаряя, он осветил ее лицо. Элеонора отпустила шкатулку, которая тут же повисла на цепочке, а сама быстрым движением поймала сияющий солнечный луч. Альма почувствовала толчок в руку, и вдруг земля ушла из-под ног. Она взглянула на Элеонору, потом вверх на луч. Он легко нес их куда-то, как пушинок. Они поднимались все выше и выше над тропой вокруг озера. Элеонора, Альма и Лучик. Они будто продолжали неспешно идти, только теперь не шли, а летели. Летели. Вот уже поравнялись с кронами деревьев, а потом ввысь, в небо. Альма хотела крикнуть Элеоноре, чтобы та повернула назад, но крик застрял в горле. Тело одеревенело от страха. Невысокая скала на другом берегу озера становилась все ближе и ближе, но Элеонора без труда ее обогнула. И вот они уже оказались на другой стороне. Альма смотрела вниз на деревья, которые вот только что шумели над ее головой. Не пора ли им спускаться? Нет, Элеонора продолжала полет. Альма видела, как деревья под ними стали напоминать зеленые волны, а потом и море, в котором тут и там тысячу раз отражалось солнце. Паника Альмы достигла предела, сердце будто становилось все больше, пока не заполнило все тело. Они пролетели весь Эвельсей и вскоре, к счастью, начали опускаться на берег который протянулся широкой белой полосой по южной стороне острова. Еще до переезда Симон рассказывал об этом пляже, что местные любят отдыхать здесь по выходным в хорошую погоду. Сейчас же не было ни души. Они мягко приземлились на теплый песок. Элеонора снова щелкнула пальцами, как уже делала на озере. Но стоило только Альме попытаться спросить, что это было, как ее накрыла безудержная волна тошноты. Почти сразу ее распластала и начала рвать так, что больше не было дела ни до каких мыслей и чувств. «На!» — протянула что-то Элеонора. «Съешь!» Альма приоткрыла глаза и увидела на ладони Элеоноры Какие-то маленькие темно-желтые шарики. «Помогает от временного укачивания», — объяснила та и вложила шарики Альме в рот. «Это ненадолго. Раза через два-три привыкнешь. Тело удивительно. Оно адаптируется к чему угодно». Альму слишком мутило, чтобы спрашивать, что такое временное укачивание. Она перевернулась на спину и стала рассасывать желтый шарик. Он был почти безвкусный и быстро растворялся. Вскоре во рту остался лишь легкий сладковатый привкус, будто она провела языком по клейкой полосе конверта. Элеонора усмехнулась. «У Эдвина было так же, — сказала она. — Один в один. Но это пройдет. Просто чуточку терпения. «Возьми еще одну. Хотя нет, лучше даже две». Медленно, но верно, Альме становилась лучше. Поразительно, что такая сильная тошнота могла отступить из-за таких маленьких шариков. Впрочем, кое-что удивило ее куда больше. Она только что летала на солнечных лучах. Альма села. «Кто такой Эдвин?» — спросила она. «Твой дедушка, отец Симона, и да, мой муж». «Дедушка?» — недоверчиво переспросила Альма. «А где же он тогда?» «Его нет». «О, Альма не знала, что на это сказать. Очень жаль». «Да, очень. Но...» — Элеонора вздохнула и улыбнулась. «Дело давнее». чего он умер?» — Альма задала вопрос и только потом сообразила, что прозвучал он слишком в лоб. Элеонора изучала ее, слегка прищурившись. «Тут все непросто». Элеонора снова вздохнула и посмотрела в небо, будто там можно было подсмотреть слова, которые она пыталась подобрать. «Чтобы ты поняла, нужно, чтобы ты знала некоторые вещи, которых не знаешь пока». Но мы это скоро исправим. Альма взяла с ладони Элеаноры последнюю пилюлю и закинула в рот. Тошноты больше не было. Ей просто понравилось это необычное сладкое послевкусие на языке. А еще есть? Да что ж такое, неужели до сих пор тошнит? Элеонора открыла боковой кармашек сумки и достала целый пакетик. На упаковке. Золотыми буквами написано «Имбирное средство от временного укачивания Фруды. «Помню мальчика по имени Улли Бреем», — рассказала Элеонора. «Мы с ним учились в одном классе. Я тогда помладше тебя была». Из-за сильной аллергии на имбирь ему пришлось обходиться без таблеток Фруды. Беднягу вывернуло несколько раз к ряду. Учитель пытался его убедить, что в следующий раз будет полегче. Но тот ни за что не соглашался пробовать снова. Кажется, он стал банковским служащим. Живет теперь как тень. «Не позавидуешь», — сказала Альма с полным ртом имбирных шариков Фруды. «Жить как тень, чтобы это не значило», Звучало совсем невесело. «Такой выбор не редкость. Они прячут свои арии подальше и продолжают жить, как обычные люди. Что ни говори, так, конечно, существовать проще. И некоторые сказали бы даже лучше», задумчиво произнесла Элеонора. «Но точно не я». Она улыбнулась. «И, надеюсь, не ты». «Я?» «Что ты хочешь сказать? То есть...» Элеонора подняла голову и медленно кивнула. «Я что, могу...» Альма указала в небо, будто Элеонора еще летала где-то там. «Да, ты можешь летать на солнечных лучах. Откуда ты знаешь?» «Это передается по наследству. Мы с Эдвином можем, Симон может, и ты можешь». «Симон тоже умеет», — Элеонора кивнула. Альма уставилась на свои руки. «Как же это возможно? Симон умеет летать, и она тоже? От страха высоты у нее мурашки побежали по коже. А если я не хочу?» «Чего?» «Летать». Элеонора удивленно подняла брови. «Если не хочешь летать, не обязательно», — улыбнулась она. Но не хотеть летать — не то же самое, что не осмеливаться. Нельзя же отказываться, не попробовав. Альма нельзя сдаваться просто потому, что слегка испугалась. Солнце начало клониться к закату. Воздух стал немного прохладнее, но на пляже еще было тепло. Альма зарыла пальцы в песок. Элеонора взяла большую сумку и поставила ее между ними. «Ну-ка, посмотрим!» Она порылась в сумке. Вскоре извлекла маленькие коробочки, пакетики и свертки, подписанные на непонятном языке. Элеонора снова залезла в сумку и достала скатерть в красно-белую полоску. Разложив ее на песке, она начала выкладывать припасы. Альме в нос ударил настолько ужасный запах, что пришлось отвернуться. «Что это?» — спросила она с недоумением. «Обед», — довольно ответила Элеонора. «Поздний обед. Ранний ужин. Да как ни назови. Утром я облетела планету. Все-таки у нас особенный повод. Можно себя побаловать». Она указала на источник зловония. А вот это покупала прямо в коровнике. Говорят, лучший в мире. Лучший в мире что? Альма старалась не дышать через нос. Сыр? Оно сыр? Альма указала на желто-голубой ломоть, напоминавший груду соплей. Потом скользнула взглядом по прочим обеденным яствам и не нашла ничего похожего на еду. В большинстве случаев она даже не понимала, что перед ней. В сероватом масле плавало несколько неразделанных рыбок, прямо с головой и кожей. Рядом лежали какие-то серые ракушки, похожие на те, что Альма видела у пирса. Она снова посмотрела на сыр. Может, он и правда хорош, раз доставлен прямо из коровника. Альма нервно сглотнула и с грустью подумала. «А кусочки самого обыкновенного сыра в холодильнике у них дома?» «Угощайся!» Элеонора подхватила тарелки и протянула одну Альме. «В такой день голодать ни в коем случае не стоит!» Спорить Альма не стала. «Попробуй вот это!» Элеонора протянула ей стеклянную вазочку с коричневой массой. «Фуагра!» Альма сглотнула. «Лучше всего сочетается вот с этим», — сказала Элеонора и бросила Альме на тарелку нечто, напоминающее пару маленьких сморщенных огурцов — Намаш! Альма выдохнула с облегчением. «Хлеб!» Она взяла себе три кусочка, а потом для вида выловила на тарелку пару рыбешек. Элеонора одобрительно кивнула, и отправила целую ложку коричневого паштета прямо в рот, безо всякого хлеба. Альма не знала, должна ли она ужаснуться или впечатлиться. Наконец, Элеонора заговорила. Подумать только, солнечный свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Быстро. Ничто во Вселенной не может сравниться с ним в скорости. Она указала на месяц, выглядывавший над горизонтом. «Знаешь, за сколько свет долетит до луны?» Альма покачала головой. «За секунду», — улыбнулась Элеонора. «За то время, пока ты будешь глотать кусочек хлеба, свет долетит до луны». Она коснулась ария, висевшего у нее на шее. «Каждый из этих лучей, Альма», «Может обернуться вокруг Земли за минуту, и не один раз, а 450!» Элеонора покачала головой и вздохнула. «Весь земной шар за какую-нибудь минуту почти 500 раз. Если хочешь знать мое мнение, это совершенно невероятно!» Альма удивленно посмотрела на Элеонору. «Но начала она...» «Ведь было же не так быстро. Не могло быть так быстро. Когда мы летели...» Еще как могло!» — Элеонора хлопнула в ладоши. «Если бы ты засекла время, когда мы взлетели над озером, часы показали бы, что полет уложился в секунду. На самом деле гораздо меньше секунды, но это уже детали». «Но снова начала Альма. Я изменила наше время» перебила ее Элеонора. Обычный человек, живущий по обычному времени, никогда бы не смог путешествовать на солнечном луче. Слишком уж быстро, ясное дело. Альма откусила кусочек хлеба, чтобы дать себе время подумать. А обдумать нужно было многое. Она попыталась собрать мысли в кучу и осознать все, что только что сказала Элеонора но поняла только, что ей во всем этом никогда и ни за что не разобраться. «Что есть время?» — философски спросила Элеонора. На удивление трудный вопрос. Многие думают о нем только в единицах измерений, делят на часы, минуты, дни и годы. Но это неправильно. Время — оно существует, Альма. Течет вокруг нас. Большинство его не замечает, но оно есть. Течет вокруг с разной скоростью. Альма покачала головой. Секунду, сказала Элеонора, снова засовывая руку в сумку. Она вытащила книгу и протянула ее Альме. Старинные издания в кожаном переплете. Настолько потертые, что края растрепались а золотые буквы названия почти стерлись. «Большой национальный словарь» — прочла Альма и подняла глаза. «Ты словарь с собой носишь?» «Не весь, конечно, помилуй. Всего один том. С А по Л. Ну, там написано». Элеонора указала на корешок. «А теперь я хочу, чтобы ты нашла одно слово и прочла определение». «Время!» Альма открыла фолиант и стала осторожно листать. Приостановилась, долистав до «в» и аккуратно продолжила. «Врач, вредный...» Вот оно, время. «Время!» — прочла она вслух. «Сеть микроскопических нитей, пронизывающих весь земной шар». «Погоди-ка! Это что за словарь такой?» Удивилась Альма. Вопросы после. Читай дальше. Число нитей времени в секундах различно, так как каждая нить связана с живым существом. Длина нити определяет продолжительность жизни. Все временные нити разматываются из клубка времени. Точки, расположенные на вершине горы Ферренфель, Клубком времени управляет Совет Судьбы, наделенный властью над временем всех живых существ. СМ, также Ференфьель и Совет Судьбы. Альма закрыла Том и уставилась на озеро. «И у меня тоже есть нить времени», — Элеонора кивнула. «И у тебя?» Снова кивок. Она есть у всех деревьев вокруг нас, мух в воздухе, у твоей большущей собаки. Да, у всякой живой твари, у всего, что использует время, есть такая нить. Без нее они бы застыли. Но, прежде чем мы продолжим, найди еще одно слово. Ловцы солнца. Ловцы солнца, повторила Альма. «Ловцы», — снова сказала Элеонора, и Альма почувствовала, как расплывается в улыбке. «Так это... читай, Альма. Вопросы потом задашь». Альма снова открыла книгу, долистала до буквы «Л». Ей попалось лето, потом лист. А, вот оно! «Ловец солнца. Редк. Также солнце лов», — прочла она вслух. Категории людей, способных улавливать нити времени и контролировать их скорость при помощи особой щелчковой техники. Основная задача ЛС заключается в том, чтобы способствовать ходу времени, выражается в управлении клубком времени и удалении из него оборванных нитей. Традиционным способом передвижения солнцеловов Являются солнечные лучи, поскольку луч является наиболее быстрым объектом во Вселенной. Также солнце Лова использует лучи для иных целей, например, в качестве освещения. Альма закрыла книгу Особая щелчковая техника. Большим пальцем она зажимала книжный уголок. Звучит как но ну, знаешь. «Как будто...» Альма подбирала подходящее слово. Она вовсе не хотела обидеть Элеонору. «Но разве могло это все быть правдой?» «Неужели это так?» — спросила она наконец. «Кажется, будто это сказка какая-то». «Отлично!» — Элеонора опустила ладони на землю, чтобы встать. Отряхнула руки от песка и встала перед Альмой. Включилось критическое мышление. В дальнейшем так даже лучше будет. Она махнула Альме, чтобы та поднималась. «Чего ждешь? Вставай! Куда мы? Искать время!»